Глава 75. Магда осторожно приоткрыла хлипкую дверь, чтобы выглянуть в коридор катакомб через маленькую щелку. Сейчас там никого не было, но пару минут назад она видела двух волшебников, которые быстро прошли мимо о чем-то увлеченно разговаривая. Напротив двери была одна из бесчисленного множества комнат, заполненных мертвыми. По крайней мере, здесь пахло не так ужасно, как на нижних уровнях. Магда не знала, как долго Меритт будет заниматься на Найей, и не хотела задерживаться в небольшой подземной библиотеке. Рядом работали волшебники, и темница была слишком близко. Библиотека представляла собой выдолбленное в мягкой породе тесное помещение в котором хватало места лишь для трех коротких нижних полок. Между ними стояла такая же незатейливая скамья. Здесь даже некуда было поставить стол. Мерет стоял на коленях перед Найей, лежащей на скамье, и действовал так быстро, как только мог, стараясь залечить самые тяжелые раны каудуньи. По его словам, библиотека редко использовалась, но Магда беспокоилась, что в эту ночь Кто-нибудь может прийти для поисков редкой книги и наткнется на них. Она не могла придумать правдоподобное объяснение, почему они здесь, кто такая Ная и что с ней случилось. Однако они должны были где-то остановиться. Если Мерит будет все время нести Наю, кто-нибудь может заметить их и начать задавать вопросы. Небольшая библиотека была первым укрытием, которое им удалось найти. И Мэрит считал, что некоторое время они будут здесь в безопасности. У Найи было несколько травм, разорванные мышцы на ногах, повреждения ступней. Но наиболее серьезной была рана в животе, которая угрожала жизни. Убийство двух стражников могло бы удовлетворить жажду мести. Но от этого ее рана на животе открылась. Но прежде исцеления и решения других проблем, как только они прошли через щиты темницы, Найя упала на колени и поклялась в верности лорду Ралу. Она так стремилась защититься от сноходцев, что игнорировала боль, пока не произнесла клятву преданности трижды и не получила защитную связь. Магда страстно желала, чтобы женщина исцелилась, но больше всего хотела быть уверенной, что они защищены от сноходцев. Закончив с посвящением, они немедленно вернулись к поиску места, где можно позаботиться о ранах Наи. Мэрред сказал, что исцеление колдуньи займет несколько часов, а то и всю ночь. Они знали, что не могут рисковать и надолго задерживаться в подземной библиотеке. Мэррет решил остаться здесь лишь настолько, чтобы отвратить угрозу смерти. И когда Ная будет в состоянии идти самостоятельно, отвести ее в безопасное место. Как только они смогут перебраться из маленькой библиотеки в безопасное место, у Мерита будет достаточно времени для полного исцеления серьезных травм, без риска, что его прервут в важный момент. Сейчас он собирался работать настолько быстро, насколько сможет. Магда переживала, что библиотека в подземелье может стать ловушкой. Если кто-нибудь спустится в темницу и обнаружит двух мертвых стражников, То тотчас поднимет тревогу, и вскоре отряды солдат начнут прочесывать каждый закуток. Магда гадала, будут ли они знать, кто такая ная и о том, что та сбежала из темницы. Но если Мэрита и Магду застанут в библиотеке за лечением раненой женщины, солдаты, конечно, зададут много вопросов и захотят получить ответы. Мэриту доводилось работать поблизости. Так что он был знаком с этой частью катакомб и знал о кладовой, где волшебники каудуньи хранили инструменты. Там он нашел запасное платье каудуньи и несколько чистых тряпок. Льняное платье было украшено по вороту красными и желтыми бусинами, которые образовывали древние символы ремесла каудуней. Мерит провел их в маленькую библиотеку и встал караулить у двери, в то время как Магда обмывала Наю чтобы ее вид не вызывал ни у кого подозрений. Магда влажной тряпкой осторожно смыла кровь с лица Наи, которая была почти без сознания, а затем надела на нее платье. Несмотря на свое состояние, Ная сумела выразить благодарность за одежду. После этого Магда позволила Мериту приступить к исцелению женщины, а сама встала на стражу. Наконец, Мерит подошел к Магде. «Там есть кто-нибудь?» «Нет, пока никого». Магда оглянулась и увидела, что Ная стоит позади волшебника. «Как ты себя чувствуешь?» Спросила она у колдуньи. мэрит хорошо поработал. Он очень талантлив. Думаю, мне хватит сил, чтобы дойти до более безопасного места, где он сможет закончить исцеление. Мы пойдем в твой дом?» Спросила Магда у Мерита. Волшебник задумчиво поджал губы и бросил короткий взгляд на Наю. «Хотелось бы добраться туда, там безопасно и спокойно, но нам нужно местечко поближе. Она сможет пройти недалеко, но, боюсь, на долгую дорогу сил не хватит, и тогда у нас будут проблемы». Ная посмотрела через приоткрытую дверь и резко отшатнулась от удивления. «Там снаружи мертвецы!» Мерит кивнул. Это катакомбы на нижнем уровне замка, где похоронены умершие. Мы находимся над подземельем, в котором нашли тебя. Ная явно была встревожена. Нам нужно уходить. Сейчас же. Они мертвы и не могут причинить тебе вреда. Нет, могут. Магда закрыла дверь и повернулась к женщине. Как это понимать? Император Сулакан использует мертвых. Мэрит и Магда уставились на нее. Магде уже довелось сразиться с мертвецом, посему заявление Найи ее не слишком удивило. С какой целью? Они служат ему. Как мертвые могут служить? Императору Сулакану мертвые могут служить так же, как и живые. Иногда даже лучше. Лучше? У них не бьется сердце. В них нет жизни. Как они могут что-либо делать? Куры могут двигаться и хлопать крыльями даже через несколько часов после того, как им отрезали голову. Их сердце не бьется, и для этого не требуется никакой магии. У императора есть редкие одаренные, которых называют творцами. Я никогда не встречалась с ними, но знаю, что у творцов есть незаурядные способности. Они придумывают то чего другие никогда прежде не могли себе даже представить, и благодаря этому создают то, что не под силу остальным. Магда взглянула на Мерита. Мы знаем о творцах, у нас они тоже есть. Тогда вы понимаете, как много совершенно новых и неожиданных творений они подчас могут придумать. Разум большинства людей идет по проторенному пути, никогда не отходя от общепринятых понятий. Для творцов нет границ. Они имеют редкую способность проложить свой собственный путь. Их ум проникает в заповедные глубины всего сущего, сочетая случайные кусочки знаний таким образом, который никогда не допускался раньше. Это нам тоже известно. Какое это имеет отношение к тому, что мертвецов заставляют двигаться? Творцы императора создали новые формы магии, Новые заклинания, которые, помимо прочего, искажают природу благодати. Благодаря придуманному творцами новому виду силы и с помощью многих волшебников императора, они научились использовать магию, чтобы управлять мертвыми. Как ты узнала об этом? Я помогала им. Они управляли душами умерших в подземном мире и вкладывали мощную магию в их трупы поэтому мертвые вынуждены были откликнуться. Вот какую тайну открыли творцы, привязав души умерших из мира духов к принадлежавшим им телам и используя их связь с благодатью, искру, которая проходит через сотворение, жизнь к смерти, объединяя их. Посредством созданных нашими творцами заклинаний они заставляют мертвых исполнять желания императора. Против воли? уточнила Магда. Найя покачала головой. У них нет воли, они мертвы и больше похожи на сырьевой материал, которому придали форму с помощью методов творцов, чтобы тот служил воле императора. Как они служат? Для какой цели можно использовать мертвых, чтобы они могли служить Сулакану лучше, чем живые? Мертвые никогда не устают, не знают ни голода, ни боли, ни жалости. Им не нужно есть, спать, отдыхать или согреваться, поэтому они не нуждаются в припасах. У них нет амбиций, кроме тех, что заложены при создании. Они не способны бояться, поэтому действуют без колебаний. И как они действуют? Как императорское войско собирается использовать этих мертвецов? По упомянутым мной причинам, они идеальные убийцы ная указала за дверь. Они могут быть прямо здесь, среди вас, и вы никогда не узнаете об этом. Вы ходите мимо них, но никогда не разглядите их сущности. Мертвых могут оживлять по мере необходимости. Затем они направляются к своей цели и никогда не оставят попыток добиться ее. Поэтому они идеальные воины. Однако и у мертвых есть свои пределы. Есть то, для чего император Сулакан не может использовать их. Когда ему нужно решить задачи, с которыми мертвые не могут справиться из-за отсутствия разума, он использует полулюдей. Полулюдей? Магда подалась к Найе. Что за полулюди? Это живые люди, которых он лишил души.